Интерлюдия четвертая Под ветвями раскидистого ясеня бежал ледяной ручей. В тени у самых корней дремала, свернувшись клубком змея. Юркая белка сновала с ветки на ветку и громко стрекотала. На самой вершине чистил перья огромный орел. А неподалеку, врытой в землю хижине, три женщины недоуменно рассматривали полотно. На горизонтальном станке между двумя валами пестрела сложными узорами ткань. Та, что помнит прошлое, водила по ней когтистым пальцем, словно по карте. Вот здесь, сестры, прилипло, словно пыль, сказания об огненном копье. Навеялась и потянулась через основу. Никто не заметил ошибку. Ведь сказки и легенды прямо не влияют на полотно. Мы пряхи и ткачихи, а не каменщицы. Ткань бытия гибка. Но ровница растянулась на долгие годы. Прочно вошла в ткань, притворилась основой. И вот уже новый виток. Мы его сами воткали. Помните изменения истории? То, что чтит настоящее, показалось кощунством, то, что смертный целиком будет знать свой вид. Она вплела в последний год жизни короля алый узор. Мы все ее тогда хвалили, как ладно вышло. А вот эта нить напиталась доверием и подтянула обещание. Простое, незамысловатое. Но мы знаем, где полотно соприкасается с другими судьбами. Вирт особенно тонок. Что ж, алый узор оказался не только хорош, но и на обе стороны латин. Королева пожелала особое посмертие своему мужу, и черная ровница стала толще. Толще-то толще, но ровница еще не нить. Та, что знает будущее, волновалась. Демон на клаве протоптал новые темные тропы вероятностей. Верно, сестра. Вот тут ты вмешался дождь. Дождь? Хором воскликнули вершительницы судеб. Дождь. Он потушил погребальный костер, не дав душе отсоединиться от тела. Усмирил огненное копье соединил море с сушей и породил чудовище. Но для чего? Сестры выглядели обеспокоенными. Для того, чтобы проследить за выполнением договора, обещание даже не высказанное вслух сильно. Если давший слово намерен его сдержать.